о рыбаке и рыбки жил старик со своей старухой у самого синего моря они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и три года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 Ещё пуще старуха бронится. Дурачина ты, простофия, выпросил дурачина корыта. В корыте много ли корысти? Воротись, дурачина ты, крепкий, поклонись ей, выпроси уж избу. Вот пошёл он к синему морю помутила со соседнее море стал он кликать золотую рыбку приплыла к нему рыбка спросила чего тебе надобно старче ей старик с поклоном отвечаймилуйся государы не рыбка еще пуще старух бранится не дает старику мне покою.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 Поклонись рыбки, Не хочу быть черной крестьянкой, Хочу быть столбовой дворянкой. Пошёл старик к синему морю, Испокой на синее море стал он кликать золотую рыбку, Приплыла к нему рыбка. Спросила, чего тебе надо было, старче? есть поклоном старик отвечает, Смилуйся, государынь рыбка. Пуще прежнего старуха вздурилась, Не дает старику мне покою, Уж не хочет быть она крестьянкой, Хочет быть столбовою дворянкой.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 Подбежали бояре и дворяне, Стариков за шеи затолкали. А в дверях-то стража подбежала, Топорами чуть не изрубила, А народ над ним насмеялся. «Под делом тебе, старый невежа, Впредь тебе, невежа наука, Не садись и не в свои сани!» Вот неделя, другая проходит, Ещё пуще старуха вздурилась. Царе дворцев заможем посылает. Отыскали старика, привели к ней. Говорит стыку старуха: "Воротись, поклонись рыбке, не хочу быть вольной царицей, хочу быть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 То мне делать с проклятой бабой? Уж не хочет быть она царицей, Хочет быть владычицей морскою, Чтоб жить ей в океане море, Чтоб ты сама ей служила И была б у ней на посылках. Ничего не сказала рыбка,